Толстой сидел с отсутствующим видом, демонстрируя, что оспаривать глупые суждения Куприна ниже его достоинства. Вера Николаевна, маившаяся от неловкости положения, получила мгновенную паузу и вставила слово. Помните, вчера у эсеров был какой-то переполох. Оказывается, это Виктор Чернов собственной фигурой пожалуй Вот они и устроили банкет в его честь. Даже цеплины на своем автомобиле приезжали. Речь шла о своеобразном штабе эсеров, размещавшемся на рю Жакоффенбах, как раз напротив Бунинского дома. Там поселился Николай Дмитриевич Аксентьев, один из лидеров эсеров, бывший министр временного правительства, бывший председатель Уфимской директории. Директория была создана в сентябре 18 года. Ее основной лозунг против большевизма за воссоединение России. Директория просуществовала до ноября. Ее разогнал Колчак, арестовав главных директоров – Аксентьева, Зинзинова и других. Унин усмехнулся. «Развалили Россию, сукины дети?» а теперь опять готовы верить, что их время настанет, что опять будут цас. Толстой добавил, счастье Авксентьева, что попал в руки Колчака, который его сотоварища отправил за границу. Да, большевики не стали бы с ними нянчиться, согласился Куприн. Стенки их поставили бы в два счета. Это такая порода человеческая, народившаяся во множестве в России. Что в конце прошлого века, заметил он, этим Авксентьевым и Черновым нужны заговоры подполье, тайная явная агитация. Это их стихия, как вода для рыбы. Многие из них просто психически больны. Точно сказал Иван. Хлопнул ладонью себя по колену Куприн. Слушай тебя, я вспомнил некоего Яшу Фанштейна. Как вы знаете, господа Восемнадцатые и девятнадцатые годы я провел в Гатчине, чудный патриархальный город. Там каждая улица обсажена двумя рядами старых густых берез. Багавудская, пролегающая через весь посад, засажена аж четырьмя рядами. Кругом зелень царственно благоухает во всех полисадниках цветы, полное изобилие. Был у меня свой огородишко в 250 квадратных сожжений. Потрудился я над ним изрядно, но зато и урожай собрал отмены. Одной картошки 36 пудов. и, знаете, огромный розовый клуб. Вырыл много ядреной петровской репы, египетской круглой свеклы, упругой и толстой крачевской моркови, остро и дико пахнувшего сельдерея. Живи себе, удовольствие. А нет, не давали нам покоя. Красные были вешали и стреляли, белые пришли тоже двоих повесить. Грабители и двоих застрелили. Вот одним из них и был этот самый Яша, о котором расскажу. Повторяю, что жили мы в постоянном страхе. На заборах висели грозные плакаты, виду того, что в Тылу Эроса имеются сторонники капитализма, наемники Антанты и другая белогвардейская сволочь, ведущая буржуазную пропаганду, вменяется в обязанность всякому коммунисту расправляться с виновными немедленно на месте, не обращаясь к суду. И такие самосуды случались. Но еще более томили беспрестанные обыски и беспричинные аресты. Несчастных пытали в застенке, а затем расстрелили. Вот и старались мы сидеть тихо, как мыши в нор. Лишь иногда я выбирался из своей норы и отправлялся к приятелю еврею, который тайком привозил мне запретный спирт из Петрограда. Вот и в тот памятный вечер нагрузил я большую корзину корнеплодов, спустив их ватву наружу, вышел пышный букет. Он предназначался в подарок моему еврею. Пришел я к нему на Николаевске. Все домашние сидели за чаем. Выяснилось, что хозяин еще не вернулся из Питера. Но стул его, согласно патриаршим обычаям, оставался незанятым. На него никому не позволялось садить. Унин с интересом слушал птичьи на добавить. Этот хороший обычай сохраняется во многих старинных русских семьях. В том же московском замоскворечии немало. «Да, возможно», — продолжал рассказ Купин. «Кроме семейных, в доме был мой знакомый Яша Фанштейн. Он приносил мне свои стихи на просмотр. Муза его была жалко и безграмотна, но питалась общественными мотивами. как в стихах, так и в самом мальчике, была какая-то сердечная порывистость и душевность Прославлял он, конечно, равенство, свободу, труд. Мне он много раз нервно говорил. Самодержавие душитель народа. Революция несет свободу. Потом, в очередной раз, наглядевшись на освободителей в лице большевиков, хватался за голову. Как это можно? под красными знаменами равенства и братства творить такие позорные вещи. Явился хозяин. Поезд дошел только до Ижор. Далее пришлось идти пешком. Причем по дороге в болоте засосало моего приятеля по преферансу Лопатина. Он отчаянно звал на помощь, но спасти его не удалось. Хозяин говорил о Петербурге. Там беспокойно и жутко. Большевики лютуют. Обыски и аресты увеличились вдвое. Все надеются на белых. И вдруг Яша, доселе молчавший, взвился на дыбы. Он, размахивая руками, визжал. — Стыдно! Позор! Вы, еврей, радуетесь приходу белых! И далее он выкрикивал все те же самые слова, которые я слышал от него в адрес большевиков. — И что было дальше? — плеснул стеклышками очков Толстой. Он, видать, уже догадался о причине трагической развязки. Мы вышли вместе на улицу. Яша теперь уже считал себя коммунистом. Он пообещал, что если придет белая сволочь, то он залезет на пожарную каланчу и оттуда будет бичевать золотопогонных опричников. И вот, к радости почти всех жителей Гатчины, белые вышибли большевиков. Несчастный Яша Фальштейн выполнил обещание. Он пришел на базар, влез на воз капусты, очень долго и яростно проклинал Бога, всех царей, буржуев и капиталистов. Солдаты его схватили и повезли в Приорадский парк. По дороге он продолжал ругаться. В парке его расстреляли. У Яши была мать. Она рассказала, что ее сын душевно больной. Год назад его лечили в клинике Кащенко в Севоре.